Глава 9. Лидер призраков Верхние уровни так отличаются. джинбу вспомнил жадного фолькона. Этот огромный кровожадный монстр был единственным, которого он встретил в нижнем демоническом подземелье. Зато он был боссом, и победить его было непросто. У него был титул «Правитель нижнего уровня». Теперь, когда джинву Ву перешел на следующий уровень и перешел границу 50 этажа, трудности и монстры по сложности резко возросли. Это было довольно неожиданно, ведь раньше движение по уровням нельзя было назвать приятной прогулкой. Теперь стало еще сложнее. Ранее он мог подниматься быстро, за одни сутки разом перепрыгивая через 10, а то и через 20 этажей. А сейчас за один день он максимум мог подняться на 7 или 8 этажей. Скорость значительно снизилась, приходилось тратить много времени, чтобы преодолеть сопротивление местных демонов. Сейчас Джинбо находился на 74 этаже. Демон верхнего уровня, или как он тут назывался, случайный демон высокого уровня, сильно отличался от тех демонов, что встречались ему на нижнем уровне. Бороться с таким активным и ловким существом было непросто, приходилось напрягать все свои способности. В этот момент очередной демон высшего уровня размером с двухэтажное здание медленно рухнул с кинжалом в груди. Вы победили высшего демона. Вы получили 1700 очков опыта. Вы получили один осколок души. джинву вытащил Тан Тобаруки, вонзившись в грудь упавшего демона. Тот, который он только что завалил, был последним на этом этаже. Еще одна промежуточная битва окончена. Теневые солдаты, которые также закончили свою битву и победили в ней, собрались рядом Джин Ву. Он молча стоял и наблюдал за солдатами. Конечно, они являлись нежитью, а еще и могли регенерироваться, но каким-то образом солдаты все равно выглядели истощенными. Не мудрено все-таки, уровень монстров, с которыми приходилось сражаться, был высоким. Эта битва вышла для солдат довольно легкой. Последнего демона высшего уровня, наподобие босса, джинву убил сам. Да, один из убитых точно соответствует уровню босса нижнего уровня. И сейчас это было не какое-то риторическое предположение. джинву имел право это сказать, так как за его плечами было достаточно опыта. Он думал так, потому что действительно был в этом уверен. Парень еще раз посмотрел на шар жадности, который ему удалось получить у Бифолькона. Очень полезная вещь. Этот шар, как было сказано в описании предмета, был изготовлен путем кристаллизации крови повелителя нижнего уровня демона Фолькона. Значит термин «высший демон» относится к уровню Фолькона. Получается, что Фолькон ничем не отличается от монстров, которых полным-полно встречается на каждом этаже. Начиная с 70 го этажа начали появляться высшие демоны. Сперва по одному на этаж, но потом с каждым этажом их становилось все больше и больше. Я уже не знаю, по какому принципу поднимается уровень монстра в этом чертовом демоническом замке. Кроме всего прочего, появилась еще одна проблема. Это был фон, который начал меняться все больше и больше с того момента, как Джин Ву вступил в верхний уровень. Все города, что появлялись на фоне после 70 го этажа, горели, и пламя становилось все более и более интенсивным с повышением номера этажа. Даже когда молодой человек просто вышел за пределы 70 этажа и стоял на месте, то чувствовал поступающий к нему со всех сторон огонь. Джинву становило все жарче и жарче. У него уже кончалось выносливо, чтобы терпеть такой дискомфорт. Охотник сильно потел даже от небольшого движения. Начал быстро уставать. Это определённо не демонический замок, это самонастоящая горящая башня. Чувство опасности, которое Джинву ощущал перед тем, как прийти в это место, оказалось оправданным. Может, пора распуститься? Ему срочно нужна стратегия. Джинву нужно было срочно принять меры по преодолению жара и предотвращению самовоспламенения. Мне нужен какой-нибудь артефакт или магическое заклинание, которое смог защитить меня от огня. Снаряжение, которое используется высшими охотниками в подобных условиях, стоит баснословно дорого. джинву Ву слышал, что это снаряжение может стоить десятки миллиардов долларов. Конечно, джинву зарабатывал довольно много денег, работая вместе с Ю Джин Хо, но он сомневался, что когда-нибудь сможет себе позволить заплатить такую цену за какой-то артефакт. Потому ему нужен был запасной вариант – страховка на случай, если денег не хватит. Вероятно, можно просто наколдовать защитное заклинание. «Стоп, у меня же есть кое-что, их было бы достаточно». Дженба улыбнулся, вспомнив охранившийся о шарах жадности на складе. «Любой, кто был охотником за магическими артефактами, будет готов выложить не только предметы, но любую сумму за них». джинву задумался, если он продаст шары жадности на аукционе, сколько они будут стоить. Если он сможет оказать их эффективность и возможности, то магические охотники встанут в очередь за обладание ими. джинву закрыл инвентарь. В этом подземелье мне удалось поднять столько уровней, сколько я планировал. По сравнению с тем уровнем, что у него было до входа в это подземелье, это просто невероятный подъем. Так что не будет большой бедой отложить зачистку демонического замка до следующего раза. Но был один серьезный аргумент против. И он был очень даже весомый. джинву посмотрел вверх на системное сообщение. Количество собранных осколков души 9624. Оставшееся количество осколков души составляло менее сотен Парень понимал, что мог бы в принципе закончить квест, собрав еще немного осколков души демона Сегодня подходил к концу уже шестой день его пребывания в подземельях. Если подумать, возможно дня должно быть достаточно, чтобы выполнить квесты и завершить его полностью. Огромное преимущество верхнего уровня было то, что вы могли получить несколько осколков души, даже если побеждали всего одного из демона Если так подумать, то около 400 осколков души были буквально тут, прямо за углом. Выйду из подземелья после того, как закончу квест. Джин Ву, который хотел было уже возвращаться, развернулся обратно. Все-таки он был предан делу малый Перед охотником сейчас стояла четкая цель, и он решительно последовал к ней. «Вы открыли проходы с первого по 74 этажи. Куда вы хотите переместиться?» Джинву ответил магическому лифту, нет, магическому кругу, в середине которого сейчас находился. На 75 этаж. Что это еще за покемон? Джинву улыбнулся, наблюдая за монстром. Тот стоял невдалеке и охранял магический круг, который служил для передвижения между слоями. Информация. Метус. Лидер призраков. Монстр с именем, значит, это точно один из боссов. Демон в черной одежде выглядел эффектно, так как на нем было еще одно из серебряное жерелье. Оно сильно выделялось на темном фоне, тут же привлекая к себе внимание. Было бы хорошо, если бы это было ожерелье владыки демонов. джинву собирался завершить сбор сета предметов до того, как завершит этот квест до конца. И чтобы это сделать, им нужно было собрать как можно больше недостающих деталей набора, тем самым получив возможность открыть с этого эффекты. У джинву было отличное настроение рейд подходил к концу но с нетерпением ожидал, что скоро наберет 10000 души победит но глупо просто мечтать о хороших предметах которые могут выпасть вам из какого-нибудь монстра до тех пор пока вы собственноруччные вы не убьете джинву взял оба свои кинжала в руки и побежал вперед. Вскоре волшебник Черепа вместо головы одеты в черную одежду и черную же мантию заметил бегущего на него Джинву. Лидер призраков Метус обнаружил злоумышленника. это монстр определенно был боссом, и Джинву, не давая ему времени опомниться, тут же напал на него первым. В тот же момент, когда Джинву врезался мага, он почувствовал исходящую от того ужасную энергию. Под ногами демона магический круг окрасился в кровавый красный цвет крови, а сам Метус и Джинву разлетелись в разные стороны. Лидер призраков Меттус использует умение «проклятый голос». Легион нежити, который позвал к себе на помощь Меттус, сразу появился, возникнув буквально из-под земли. Их было около тысячи. Это была ужасающая армия. Если бы какой-нибудь простой человек встретился с ними, ему рядом с этой армией было бы страшно просто дышать, а не то, чтобы сражаться. Но джинву Ву, окруженный ими со всех сторон, вовсе не смутился от подобного поворота событий. Как я и думал. Все случилось, как можно было ожидать. Джинву еще ранее заметил, что какой-то стороны черный дым поднимался поблизости от магического круга. Дым пах чем-то токсичным, чем-то он напоминал охотнику. Не трудно было предсказать, как будут выглядеть солдаты-монстры под предводительством Метуса. Лидер призраков есть лидер призраков. Имя этого босса убедительно указывало на данный факт. Итак, это просто призраки, верно. Хотя нет, не совсем так. Метус вызвал действительно могущественный легион нежити, но у Джинву было что, противостоять его армии, что не говори, у него была лучшая высокопрофессиональная армия для проведения таких операций. Поднимайтесь. Рядом с армией призраков запугивающими жуткими криками стали восставать из тени теневые солдаты, буквально задевая тех плечом. И было их сотня. По сравнению с армией Метуса, армия Джинву выглядела бедной и маленькой по численности, но этого было более чем достаточно, потому что по-настоящему важным было другое. Просверлите мне дорогу! Теневые солдаты тут приступили к выполнению его приказа. Это было реально, они делали такое уже множество раз. Сотня солдат войска Джинву, созданные извлечением тени, пробивались сквозь войско Метуса. Войско Джинву неуклонно росло в уровне благодаря непрерывным сражениям на территории демонического подземелья. Теперь его солдаты представляли собой поистине могущественную армию. У Джинву был только один пункт назначения. Свинцовые Икрит и Крит Айрон начали сокрушать нежи с устрашающей скоростью. Расстояние до Метуса было сокращено в одно мгновение. Этого должно быть достаточно. Джинву бросился вперед с помощью обновленных навыков – быстрый бег. Навык быстрый бег активирован, скорость увеличилась. Когда Джинву прыгнул в гущу армии нежити, то понял, что прокачка в демоническом замке и повышение уровня не прошло бесследно. И для навыка быстрый бег, видимо скоро его уровень повысится, а может уже повысился. отлично джинву рассмеялся он легко пробежал сквозь толпу нежи мгновенно обогнув их всех и остановился прямо перед метусом и глаза встретились разве ты не знал что это произойдет читалось в глазах джинву он был твердо уверен в своей победе в ответе метус лишь пожал плечами этот жест кажется был похож на смирение чувствуют ли монстры страх он думал об этом в то время когда наносил свой удар Кинжал Джинву двигался с такой скоростью, что оставлял с собой хвост из миража. Шансов выжить у противника не было. Босс-монстр рухнул на пол. По опыту Джинву уже знал, насколько слабыми могут быть монстры волшебного типа, который контролируют армию. Когда не сталкиваться с противостоянием один на один, то не могут достойно сражаться, применяя свою волшебную силу. В тот момент, когда Джинву впервые увидел Метуса, стратегия дальнейших действий уже была ему понятна. Джен отправил кинжал обратно в инвентарь. Вскоре появилось системное сообщение. Вы победили Метуса, лидера призраков. Вы получили 200 тысяч опыта. Вы нашли осколки души демонов, которые были запечатаны в подвеске Метуса. Вы получили 220 осколков души демона. Вы повысили уровень. Вы повысили уровень. Джин Ву сжал от радости кулак и издал победный клич. 220 осколков души за раз. Это был результат, о котором он не мог даже мечтать. Количество собранных осколков души – 9971. На губах джинву играла легкая улыбка. Там не так много осталось. Осталось всего около 30 осколков души. уничтожение нескольких демонов было достаточно, чтобы собрать оставшиеся недостающие кусочки души. джинву хотелось поскорее уже закончить этот злополучный квест. Он схватил предметы, которые торчали из карманов убитого великана, и вошел в магический круг. Для перемещения между слоями пространства полученные предметы он решил посмотреть позже. Куда бы вы хотели пойти? 76 этаж. Соединенные Штаты. Хвантун Су подбросила в воздухе, покрутила на месте несколько раз, переместила в пространстве. Мужчине показалось, будто он очутился в каком-то кошмаре. Наконец Хвантун очнулся открыл глаза. Первое, что сразу бросилось ему в глаза, был белый потолок. Хвантун осмотрелся по сторонам и, отметив знакомую обстановку, посмотрел вверх. Это больница? Сон? Это был не сон? Фонтунцу вытер подбородок рукой и тут же обнаружил кого-то возле своей кровати. Человек, который сейчас находился рядом с ним и смотрел на него странным взглядом, был одет в белый халат. Такие обычно надевают посетители, когда навещают больных. Лицо посетителя было суровым. Ледяным голосом он произнес. «Если тебе что сказать, давай вперед говори!» Присутствующий был заместителем директора охотничьего бюро, белый мужчина средних лет, у которого на голове было больше седых волос, чем черных, медленно приблизился к тонсу и спокойным голосом произнес. «Я ждал, что вы захотите задать мне несколько вопросов, но если нет, то это сделаю я. Что он должен у него спросить?» Хван Тунцу поднял голову, глядя ему прямо в глаза, заместитель директора произнес. «Человек, который назвался Сон Иль Хваном, он действительно мог быть монстром». Так вы хотите сказать, что я стал бы нападать на нормального человека? Я не говорю, что не верю вам. Я просто хочу, чтобы вы подтвердили то, что я видел своими глазами. И объяснили свои действия. Заместитель директора достал свой телефон и показал его Хвантунсу. На телефоне в этот момент воспроизводилось одно видео. Это... Мы смогли найти видео того дня, оно было застянуто на ближайшую камеру наблюдения. В этом видео было хорошо видно, как мужчина восточной наружности спасал работников административного здания при обрушении этого самого здания и вытаскивал из-под обломков. Хван Тунсу не нужно было спрашивать, кто этот мужчина на видео. Разве Тунсу мог его забыть? Его лицо охотник видел последним, перед тем, как отключился. Этот мужчина был Сон или Заместитель директора произнес мрачным лицом. «Я... я никогда не слышала монстра, который при любых обстоятельствах стали бы помогать людям. Вы все еще придерживаетесь мнения, что данный человек монстр? Ошибки быть не может. Он монстр. Я вас понял». Заместитель директора забрал свой телефон и произнес. «Когда лечение закончится, вам необходимо появиться в бюро и обо всем подробно доложить. И также вам будет необходимо написать несколько отчетов. Чистая формальность». Что случилось с тем человеком? Он исчез после того, как сразился с вами. Сейчас его преследуют бюро. Мы постараемся его поймать. Но человека, который был в состоянии сбить вас с ног и убежать из настолько охраняемого места, чисто между нами, шансы поймать его ничтожны. Перед тем, как выйти из комнаты, заместитель директора задал последний риторический вопрос. Может быть, у вас имеется представление, куда он мог направиться? Заместитель директора поклонился на прощание вышел из комнаты. Он понял, что Хван Тунцу больше нечего добавить к крайне сказанным словам. Как только заместитель директора покинул его палату, Хвантун Су позволил себе грязно выругаться. Блять! Это было унизительное поражение. Такого с ним никогда не было. Мужчина привык побеждать. Такое поражение сильно ударило по его самомнению. Прежде чем он осознал, что вообще произошло, его уже победили полностью растоптали. После чего он уже оказался лежащим на полу. Тун Су до сих пор помнил, что сон ль сказал ему напоследок, «Ни за что не смей даже нос сосовать в Корею, и это не за безопасности моего сына, а ради твоей безопасности. Поверь мне, если ты не послушаешь и нападешь, то даже моргнуть глазом не успеешь, как умрешь». После этого Хван Тун Су больше не помнил, что произошло. Он потерял сознание и, когда очнулся, уже обнаружил себя здесь. Даже моргнуть глазом не успею, как умру. Что это, черт возьми, значило? Получается, этот мужлан угрожает ему, что убьет с такой скоростью, что Тонсу не сможет ему даже ничего противопоставить. Его самолюбие было задето. Хван Тонсу давно привык, что он один из лучших охотников. «Ты смеешь угрожать мне?» Хван Тонсу сжал руки в кулак. Они сильно дрожали. Не хватало еще, чтобы его победил какой-то монстр. У тонсу было ощущение, что его облили какими-то помоями. Ему требовалось срочно смыть себя этот позор. Я знаю, куда направился этот ублюдок. Хван Тон решил, что он снова сразится с ним. И на этот раз точно победит. Но как ему правильно это сделать? Он не может отрицать тот факт, что не знал, был ли мужчина точно монстром или нет. Сомнение все-таки было, но это неважно Главным остается то, что несмотря ни на что, этот мужик является чертовски сильным. Не нужно специальное оборудование, которое поможет поймать его. К счастью, учитывая его положение и нынешние времена, не сложно добыть оборудование. Нужно связаться с гильдией. Гильдия мусорщиков, которая принадлежала к Вантунсу, была одной из ведущих гильдий в мире. В гильдии принадлежало многочисленные артефакты, среди них были очень ценные. про их гильдию даже ходили нелепые шуточки по поводу того, что если совместить стоимость их артефактов гильдии мусорщиков, то по своей общей стоимости они превысят бюджет какой-нибудь маленькой страны. Проблем в поимке не будет, если только у меня будет подходящий артефакт. В глазах Хвантонсу загорелись решимостью, им овладела навязчивая идея. Он должен отомстить в Корее. Хвантонсу определился со своим пунктом назначения. Вы победили высшего демона. Вы заработали 2200 очков опыта. Вы получили осколок души демона. Вы также получаете дополнительные 3 осколка души демона. Все закончилось. джинву Ву запрыгал от радости. Очень удачно, что он получил четыре осколка души от последнего уничтоженного демона. В результате он смог достичь цели квеста и завершить его. Количество собранных осколков души – 10000 одна. Информация. Общий квест «Собери душу дьявола». Первый успешно завершён Награда по случаю завершения прибыла. Хотите проверить полученную награду? Да, нет. Конечно, хочу. Как только ответ был получен, появился список наград. Награда, как и было сообщено вам ранее, прибыла. Награда 1. Выбрать предмет из всех. Награда 2. Получить очки к статистике плюс 20. Награда 3. Не опубликованная ранее компенсация. Получить все награды. Другие награды были более-менее понятны по своему значению, но на данный момент наибольшее беспокойство у джинву Ву вызывало награда под номером 1. Не было ли преувеличения сказать, что он смог найти все предметы, которые было возможно? Принять первую награду. Вы можете выбрать один предмет из всех возможных вариантов. У вас есть какой-нибудь предмет, который вы хотели бы получить? Предмет, который Джин Ву хотел бы получить? Конечно, у него на примете такой имелся. С первого раза, когда парень только увидел этот квест и награду за него, он мечтал об одной вещи. Охотник очень хотел ее получить. Интересно, что бы произошло, если бы тогда он сделал другой выбор? джинву Ву задавался этим вопросом. Он не знал, будет ли эта вещь рассматриваться как предмет, но это было единственное, что он хотел получить. Вы можете выбрать один предмет и всех возможных вариантов. У вас есть какой-нибудь предмет, который вы хотели бы получить? Система снова задала ему вопрос. После некоторого раздумий Джинву ответил: "Я хочу получить случайный проклятый